17 января 1918 года, утро, Женева, Поляз Дюптиса Конекс, кафе Дюсолей. Прапорщик Николай Гумилев вошел в кафе, встряхнул с фуражки мелкую водяную пыль. В этот ранний час тут было немного людно. Мелкие буржуа и кlerки торопились как можно скорее закончить свой завтрак, чтобы отправиться в свои конторы. Всё было как обычно. В этой тихой и нейтральной стране не слышно гула канонады и не видно военных, смертельно уставших за 4 года мировой бойни. После последних событий в России в русском экспедиционном корпусе во Франции, в котором служил прапорщик Гумелёв, начались волнения солдат, не желавших продолжать воевать и умирать за чуждые и непонятные им интересы европейских держав. Тем более после того, как Россия вышла из войны и заключила с германцами Рижский мир. Сперва взбунтовались первая и вторая стрелковые бригады, а чуть погодян вслед за ними беспорядки начались и в третьей. На подавление бунта французским командованием была брошена марокканская дивизия, после чего русский экспедиционный корпус был разоружён и интернирован. Русские офицеры, в том числе и прапорщик Гумелёв, остались ни у дел. Настроения в офицерской среде царили разнообразные. Кто-то собирался, несмотря ни на что, вернуться в Россию, кто-то решил остаться во Франции и продолжить воевать с немцами, теперь уже в составе французской армии. Они пока ещё не догадывались, что на западном фронте им не светит ничего, кроме службы в составе колониальных частей. Но не считали просвещённые европейцы русских декари равными себе, ставя их на один уровень с туземцами. Что может быть хуже подобного оскорбительного пренебрежения? Разве что только порождённая им ненависть. И эту истину французам в самое ближайшее время предстояло почувствовать на своей шкуре. Сам Николай Гумилёв для себя пока ещё ничего не решил. И приехал в Женеву для того, чтобы немного отдохнуть в тихой нейтральной стране и заодно спросить совета у знающих людей. Здесь он неожиданно встретил русского военного агента во Франции, графа и генерал-лейтенанта Алексея Алексеевича Игнатьева. Они были хорошо знакомы по совместной работе в Париже. Игнатий уже и предложил прапорщику Гумелёву встретиться в этот ранний час в тихом уютном кафе для приватного разговора. Неожиданное приглашение, весьма неожиданное, где прапорщик из мелких нетитулованных дворян, пусть даже в миру он и знаменитый поэт, а где генерал-майор, резидент русской военной разведки и граф, но как и многие другие подобные ему Николай Гумилёв сейчас находился на распутье, не имея абсолютно никакого понятия о том, куда ему податься. Старый мир рухнул окончательно и бесповоротно, погребя под собой трёхсотлетнюю династию. Новый мир, только что родившийся из кровавой войны и смуты, был неизвестен, непонятен и страшен своим отрицанием всего и вся. Ему, прапорщику Гумелёву, с этим новым миром было не по пути. Оставаться во Франции он не хотел, так как был до глубины души русским монархистом и православным. Надо было что-то решать, а тут ещё эта встреча с генералом Игнатьевым. Гумелёв был заинтригован. Ему было интересно, что же ему предложит граф А в том, что предложение последует, у прапорщика не было никаких сомнений. Да и отказываться от таких встреч вообще-то не принято. Он решил прийти, выслушать, и лишь потом дать ответ: да или нет. Вот с этим Гумелев и пришёл в кафе, насяя щемя солнца, что суеверный поэт посчитал хорошей приметой. Граф Игнатьев уже сидел за столиком. Он был одет в штатский костюм, который носил с изяществом прирождённого аристократа. Прапорщик увидел рядом с ним представительную даму неопределённого возраста. Несмотря на её модное платье и кокетливую меховую шляпку, было в ней нечто такое, чего Гумилёв, имевший немалый опыт общения со знатными особами и аристократической богемой, До этого не встречала других женщин. Здравия желаю, Ваше сиятельство. Доброе утро, мадам. Гумелёв почтительно поздоровался с Игнатием и его спутницей. Здравия желаю, господин прапорщик. Игнатьев кивнул Гумелёву и сделал приглашающий жест, указав на стул, стоявший рядом с его столиком. Хочу представить вам госпожу Антонову Нину Викторовну. Она только что приехала из России. Вот как, удивлённо покачал головой Гумелёв, усаживаясь на предложенное ему место. И что там сейчас творится? Насколько можно верить тому, что пишут о событиях в нашей бедной стране европейские газеты? Там происходят очень важные, я бы даже сказала, судьбоносные события. ответила госпожа Антонова Ну а в европейских газетах очевидцы соревнуются в описании ужасов якобы творимых в России поэтому Николай Степанович я бы посоветовала вам не читать перед обедом европейские газеты Впрочем перед завтраком и ужином я бы тоже не советовала вам их читать Гумилев усмехнулся оценив шутку этой странной женщины Действительно, некоторые статьи, опубликованные во французских газетах, казались ему явно недостоверными. На счет газет я с вами согласен, сказал он, а вот на счет всего остального, простите, мадам, но вы не будете отрицать, что в России происходят события, которые иначе как странными назвать нельзя. Про царя Петра Алексеевича тоже поначалу многие говорили, что он занимается странными делами, сказал Игнатьев. Только позднее люди оценили всё то, что он сделал. "Ваше превосходительство!" возмущённо воскликнул Гумелёв. "Я бы не стал сравнивать Петра Великого с каким-то там полуграмотным семинаристом-недоучкой, как его там, Сталин, кажется." Пётр I своих сподвижников находил не только в боярских теремах, сказала Антонова. И многие из них со временем стали титулованным российским дворянством. Император правильно говорил: в службе честь. Пётр Великий действительно подбирал себе помощников, не взирая на титулы и происхождение, задумчиво сказал Гумелев. Только уж больно этот ваш Сталин не похож на первого российского императора. Поверьте мне, сказала Антонова. Дела, которые свершит этот человек, по своим масштабам будут пожалуй более великими, чем реформы Петра I. А откуда вы можете знать, мадам, что совершит господин товарищ Сталин? с недоверием сказал Гумилёв. Сие известно только Богу. Нина Викторовна точно знает то, о чём говорит. со странной усмешкой сказал Игнатьев: "Мне-то вы уж должны поверить. Что всё это значит, ваше превосходительство?" изумлённо воскликнул Гумелёв. "Я ничего не понимаю". "Думаю, что вы всё сейчас поймёте", ответил граф. "И знаете что, Николай Степанович, давайте обойдёмся без чиновых титулов. Мы тут с вами не на службе и не на великосветском приёме". Гумелев смутился. Ну, ежели так, сказал он, пусть будет по-вашему. Но всё же, Алексей Алексеевич, извольте объяснить мне ваши странные слова. Откуда Нина Викторовна может знать, что произойдёт с Россией в самое ближайшее время? Вы, Николай, сказал Игнатьев, прищурившись, слышали что-либо об особой эскадре адмирала Ларионова? Гумелёв вздрогнул. Кто не слышал об этой удивительной, появившейся неизвестно откуда эскадре, которая, как говорят, напрямую была замешана в передаче в Россию власти большевикам, случившейся на улицах Петрограда, как писали французские газеты кровавой резне и выходе России из войны с Германией. А совсем недавно он лично, как и тысячи парижан, Наблюдал ужасающую демонстрацию силы и мощи, которую произвели три аэроплана удивительной конструкции, которые закладывающим уширёлам и грохотом пролетели над столицей Французской республики на малой высоте. Говорили, что перепуганные депутаты Национальной ассамблеи в панике готовы были прыгать из окон бурбонского дворца. Игнатьев, заметивший кривую усмешку Гумелева, покачал головой. "Да-да, Николай", сказал он и посмотрел на Антонова. "А вы, Нина Викторовна, что-то хотите сказать про порщиков?" "Поэт в России больше, чем поэт Алексей Алексеевич", кивнула Антонова. "Думаю, что Николай Степанович примет правильное решение и как офицер, и как русский человек". Гомелев внимательно посмотрел на Нину Викторовну, и на генерала Игнатьева. "Господа", твёрдо сказал он. "И если вы предложите мне стужить большевикам, то должен вам сказать, что я монархист и православный, а потому" Антонова тяжело вздохнула и жестом остановила Гомелёва. "Уважаемый Николай Степанович", сказала она устало. Я должна заметить, что служим мы не большевикам, а России. Возродить же в ней монархию сейчас просто невозможно. Как это ни печально, но монархия себя изжила. Не примет народ обратно Романовых, как бы этого ни хотелось отдельным романтикам вроде вас. Да и сами члены императорской фамилии не спешат возвращаться на трон меньше и зол. Если вам привести аналогию из истории Великой французской революции, это минавов ужасы кровавой смуты и якобинского террора, сразу возвести на престол нашего российского Боонапарта. Гумелёв поморщился и с сомнением посмотрел на Игнатьева. Всё действительно обстоит именно так, Николай, подтвердил он. Другого пути для России я не вижу. Хорошо. сказал Гумелев после недолгого размышления. Возможно, что вы и правы, но скажите, неужели вы пригласили меня только затем, чтобы оповестить об этой с вашей точки зрения неприложимой истине? Не только за этим, Николай, также медленно и с растерянностью ответил Игнатьев. Вы нужны России не только как прапорщик кавалерии, а как великий русский поэт. Желаете ли вы, господин Гумелёв, вернуться на родину и дальше служить и верой и правдой? Да, растерянно сказал Гумелёв. Желаю, но как? Нина Викторовна, сказал граф Игнатьев. Объясните, пожалуйста, Николаю политику в вашей партии. А вы, молодой человек, зря морщитесь. Уважаемая Нина Викторовна, между прочим, имеет чин полковника. И работает в разведке едва ли не столько, сколько вы живете на свете. Вполне вероятно, что еще до возвращения в Россию вам придется поработать под ее началом. Так вы предлагаете мне служить большевикам? Наосторожился Гумилев. Николай, ответила Антонова, большевики тоже бывают растные. А уж если бывший император не считает для себя зазорным служить товарищем министра народного просвещения, а его младший брат командовать кавалерийской бригадой в корпусе Красной гвардии. Кстати, не хотите ли вы служить под началом генерал-лейтенанта Михаила Александровича Романова и увидеть всё своими глазами? Неплохая идея, Нина Викторовна, кивнул головой Игнатьев. Но как, Николай, вы согласны? Гумилев был несказанно удивлен. Великий князь Михаил растерянно сказал он: но ведь во французских газетах писали, что он зверски убит большевиками. Во французских газетах вы говорите? Пренебрежительно махнул рукой Антонова. Эти газетчики врут так же естественно, как дышат. Их очень обозлило то, что Россия вышла из войны за их интересы, предпоштяху дой мир доброй ссорис со своим соседом. Впрочем, вам ещё предстоит узнать о роли наших бывших союзников в Пантанте в февральских событиях прошлого года. Очень грязная была история. Гумилёв задумался и надолго замолчал. Полковник Антонов и генерал Игнатьев его не торопили. Ну что ж, господа, наконец, сказал он, Я согласен служить под командованием великого князя Михаила. Что я должен делать? Значит так, Николай, ответил граф. Нина Викторовна должна в самое ближайшее время закончить все свои дела в Швейцарии, после чего отбудет в Россию. Вы поедете с ней. Там вы и встретитесь с генерал-лейтенантом Романовым, и ему предстоит трудное и опасное путешествие в южные края. Но насколько я слышал, трудности и путешествия вас не пугают, скорее наоборот. Вы их сами ищете. А пока до свидания, Нина Викторовна и Николай Степанович, удачи вам. И вам удачи, Алексей Алексеевич. Полковник Антонов встал и протянул ей по-женски твёрдую руку своему коллеге по работе. Идёмте, Николай. Вас ещё ждут в России великие дела и бессмертная слава поэта. Да, сказал граф Игнатьев. Ступайте с богом. Спасибо вам, Алексей Алексеевич, сказал Гумелев. Вы помогли мне принять, как мне кажется, правильное решение. Честь имею. Гумелев с Антоновой вышли из кафе. Через минуту вследм кафе покинули ещё две пары крепких, коротко остриженных парней, одетых по последней парижской моде, в кишащей шпионами всех воюющих стран Женеве. Необходимо было соблюдать все меры предосторожности.